сказал Д'Артаньян. «Поехали ужинать, мой бесценный Портос». В обществе господина де Безмо. Читатель не забыл, разумеется, что, покинув Бастилию, Д'Артаньян играв граф де оставили там Арамиса наедине с Безмо.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 что до прилата, то он давно знал Безмо и рассчитывал поэтому на то самое средство, которое и Безмо считал исключительно действенным. Хотя беседа с Атрапезников и не прерывалась, но в действительности она утратила какой бы то ни было интерес. Говорил лишь Безмо, и притом только о странном аресте Атоса, аресте Атоса